жертвуете собой ради других, выбираете самый трудный путь и так далее и тому подобное. Но какой из этих путей самый трудный? Кого нужно возлюбить, как ближнего своего воина или мать? Как принести больше пользы, сражаясь вместе с другими, польза не вполне определенная или же вполне определенная польза, помогая жить конкретному существу? Кто может решать здесь априори? Никто. Никакая писанная мораль не может дать ответ. Кантианская мораль гласит, «Никогда не рассматривайте других людей как средство, но лишь как цель». Прекрасно. Если я останусь с матерью, я буду видеть в ней цель, а не средство. Но тем самым я рискую видеть средства в тех людях, которые сражаются». И наоборот, если я присоединюсь к сражающимся, то буду рассматривать их как цель, но тем самым рискуя видеть средства в собственной матери. Если ценности неопределенные, если все они слишком широки для того конкретного случая, который мы рассматриваем, нам остается довериться инстинктам. Это и попытался сделать молодой человек». Когда я встретился с ним, он сказал, в сущности главное чувство. Мне следует выбрать то, что меня действительно толкает в определенном направлении. Если я почувствую, что достаточно люблю свою мать, чтобы пожертвовать ради нее всем остальным, жаждой мести, жаждой действия, приключений, то я останусь с ней. Если же наоборот, я почувствую, что моя любовь к матери недостаточна, тогда мне надо будет уехать. Но как определить значимость чувства? В чем значимость его чувства к матери? Именно в том, что он остается ради нее. Я могу сказать, я люблю своего приятеля достаточно сильно, чтобы пожертвовать ради него некоторой суммой денег. Но я могу сказать это лишь в том случае, если это уже сделано мной. Я могу сказать, я достаточно люблю свою мать, чтобы остаться с ней в том случае, если я с ней остался. Я могу установить значимость данного чувства лишь тогда, когда уже совершил поступок, который утверждает и определяет значимость чувства. Если же мне хочется, чтобы чувство оправдало мой поступок, я попадаю в порочный круг. С другой стороны, как хорошо сказал Андре Житт, Чувство, которое изображают и чувства, которое испытывает, почти неразличимы. Примечание Жит Андре 1869-1951 годы, французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1947 год, прославлял индивидуалистическое бунтарство, в ряде романов выступает как непримиримый критик буржуазной цивилизации. Будучи убежденным в том, что Бога нет, считал целью человека поиск Бога. Решить, что я люблю свою мать, и остаться с ней, или же разыграть комедию, будто я остаюсь ради матери, почти одно и то же. Иначе говоря, чувство создается поступками, которые мы совершаем. Я не могу, следовательно, обратиться к чувству, чтобы им руководствоваться. А это значит, что я не могу не искать в самом себе такое истинное состояние, которое побудило бы меня к действию, не требовать от какой-либо морали, чтобы она предписала, как мне действовать. Однако, возразите вы, ведь он же обратился за советом к преподавателю. Дело в том, что когда вы идете за советом, например, к священнику, значит, вы выбрали этого священника, и в сущности вы уже более или менее представляли себе, что он вам посоветует. Иными словами, выбрать советчика — это опять-таки решиться на что-то самому. Вот вам доказательство. Если вы христианин, вы скажете «посоветуйтесь» со священником. Но есть священники-коллаборационисты, священники-выжидатели, священники-участники движения сопротивления. Так кого же выбрать? И если юноша останавливает свой выбор на священники-участники сопротивления или священники-коллаборационисты,